глава 19. мужчину звали степан его жену зоей двух дочек соней и клавой а грудничка дмитрием когда мы втроем уже закончили с утеплением дома новичков мы не сговаривая сели на перевернутые посмосовые ящики с подовощей чтобы перевести дух степан как то замялся по нему стало видно что он хочет сказать но стесняется тиран кивнул новичку что случилось тот начал что то мямлить мы ну то есть Там еще есть. Тут в лес и я. Ты не тушуйся, говори, как есть. Степан выдохнул, взял себя в руки, наконец-то сказал что-то внятное. Мы не одни с Серпухова ехали в сторону Москвы. Я вскинул брови. А что с остальными? Мы договорились, что я свяжусь с ними, когда пойму, что тут безопасно. Так они где-то неподалеку сейчас? Степан покачал головой. Нет, они и не дальше поехали. Мы решили не класть все яйца в одну корзину. — Договорились, что каждая семья обоснуется в каком-нибудь месте. Мы сравним что то да как, и все переедут в лучшее место. Вот я и хотел спросить. Степан опять замялся, а я пришел ему на помощь. — Примем ли мы еще новичков? Степан кивнул. — Да. — Конечно, примем. Пиши им, причем сейчас же, ближе к Москве, очень опасно. Пусть разворачиваются немедленно. Степан завис на несколько секунд, видимо, игровое сообщение слал, а затем спросил. — А что там опасного? Люди Седова. Плюс какой-то белый барон нарисовался. Седова? В общем, бандиты. Я серьезно, пусть разворачивается. Сколько там, кстати, человек? Я уже написал одному. Он там по цепочке передаст. А людей там в общей сложности восемь человек. Три семьи. Егоровы двое, Симониан трое и Бадюковы тоже трое. Хм, ну вот. Решение выставить свет как маяк уже принесло нам пятерых человек и еще может принести восьмерых. Может, все-таки это было и верным решением. Степан опять подвис на минутку, побледнел, а затем поднял голову. «Егоровы и Симонян уже в пути, Бадюковы — мертвы. Блин, а я уже про себя надеялся на восьмерых. Что с ними случилось?» Свернули к зданию, где в окне горел свет. «Сейчас имена Артема, Света и их ребенка в чате погасши Ладно, надо спасать оставшихся, а не рефлексировать. Через сколько ждать оставшихся?» — Егоровы будут через полчаса, а Симоньяны через час-полтора. Я повернул голову к тирану. — Организуй встречу, а я на разведку в соседней селении поеду. Новичков уже туда переселим, когда все подготовим. Сверху раздался детский крик. И через двадцать секунд к нам в подвал через люк заглянула Зоя с младенцем на руках. Одной рукой она начала его укачивать, второй приложил указательный палец к губам. тш -ш -ш. Мы с мужиками переглянулись и молча пошли на выход. — Твою мать! Чего ж стрёмно-то так? И я вроде не из Я спокойно могу свесить руку с кровати к полу. Под кроватный монстр мне ни почем, а вот тут стрёмно. Дорога между посёлками проходит у леса, а лес в кромешной темноте. Зрелище то ещё. Свет от фар Карлсона попадает боком на лес, рождая длинные причудливые тени, что непрерывно движутся вместе с движением машины. Да и сам лес. Зелёные замёрзшие трава, другие растения. Они даже пожухнуть не успели. Как стояли, так и остались стоять. Просто покрылись кое-где льдом, кое-где снегом. Листья даже не подумали опасть, так и замерзли на ветках под снежком. Зрелища очень непривычные. Так, а это что было? Как будто из-под елки два красных глаза промелькнуло. Я чуть притопил педаль газа, разгоняясь с двадцати километров в час до сорока. Но этот лес нафиг. Надо быстрее добраться до соседнего поселка. Вдруг... Краем глазу увидел движение и повернул голову налево. Из-за леса, из очередной елки, прямо на машину набросилась тварь, нечто среднее, по виду между собакой и медведем. А вот по размерам — с мишку. И да, у этой твари как раз красные светящиеся глаза. Название манекена оказалось «Медвежуть, девяносто девятый уровень». Я даже толком среагировать не успел. Слишком уж шустрой оказалась тварь. Только хотел активировать кидок, как начал действовать кассита. Водительская дверь отворилась сама собой, сплющилась и удлинилась, превращаясь в какое-то подобие небольшого копья, на которое со всей скорости медвежуть налетел своей грудью и нанизал себя, как бабочка, на булавку. Манекен взревел так, что меня даже оглушило немного, но я не растерялся, тут же достал из инвентаря винтовку и выстрелил тварь его скаленную пасть. — Медвежуть убит. Получен опыт. Плюс один уровень и начали заливаться срезанные лучом выстрела деревья. Здоровая береза сапушки завалилась на багажник Карлсона, подкинув передок тачки вверх. От этого скопья слетело телом и движути, а я влетел макушкой в потолок. Блин! Неудачно вышло. Я при ударе клацнул зубами и чуть не откусил кончик языка. А может, и откусил, фиг поймешь. Я выплюнул в снег столько крови, что непонятно, был ли там кончик языка или нет. Но это и хрен бы с ним, через пару минут все заживет. Перевел взгляд на тело дохлого манекена. Ему снесло половина головы выстрелом. Да, винтовка — все-таки вещь. Я и без своих умений с этой тварью справился. Непроизвольно перевел взгляд на березу, которая привалила зад Карлсона. Да, только аккуратнее надо использовать. Слишком уж мощная вещь. Выйдя на снег, собрал лут, приподнял дуло винтовки и осмотрел лес на наличие всяческих медвежутий. Хотя лес по-прежнему выглядел стрёмно, но вроде больше никто красными глазами сквозь замороженную зелень не светит. Вдруг копье Карлсона разложилось обратно в дверь, а сама машина со скрипом проехала вперёд три метра, освобождаясь из-под здоровой ветки. Продавленная крыша багажника тут же выпрямилась, издавая металлический звук, а отсутствующее заднее окно вылезло откуда-то из салона, встав на место. Хм, эх, как новенький. На Карлсоне не осталось ни царапинки, даже краска не облупилась. Наука. Открыв багажник, заглянул внутрь. Внутри находилось восемь мумий, оплетенных кровеносными сосудами. А быстро он высосал души. Глянул, как Карлсон поживает, смотрелся в его свойства. Карлсон, двадцать девятый уровень. Ого, отожрался. Видать, высокоуровневые были люди у этого белого барона. ткнул пальцем в ближайшую мумию и спросил. Эти все? Крышка багажника хлопнул один раз. Эх, придется вытаскивать. Восемь тел, которые хоть и высохли в объятиях Карлсона, но не замерзли. Я разложил прямо вдоль дороги, в лес заходить не решился. А вот дальше началась небольшая проблема. Вес медвежути был такой, будто его кости были из металла, и приподнять его, чтобы пихнуть в багажник, никак не получалось. Но Карлсон, видя мои страдания, пришел на помощь. Он опустил зад машины вниз так, чтобы багажник коснулся снега на дороге, и нижняя часть багажного отделения просто разъехалась в стороны, полностью освобождая путь. Вот теперь я смог перекантовать тушу медвежути внутрь. Сначала казалось, что она не влезет, но Карлсон думал иначе. Он расширил багажник и углубил его, передвинув вперед заднее сидение так, что место даже осталось. Я окинул взглядом тушу, которую уже начали плетать сосуды Карлсона. Блин, а была бы это обычная тачка, а не кассито тачки возможно, был бы конец после нападения такого монстра. Надо в будущем каждую поездку между поселками по возможности совершать на моем новом Пете. Так будет гораздо безопасней Эх, где бы раздобыть еще кассит и сделать парк машин. Очень полезные манекены. Дальнейший путь до поселка прошел без эксцессов. Тормознув в ворот, прыгнул внутрь китком и осмотрелся. Вроде тут все так же, как было и в прошлый раз. Я прошел в дом с телепортом на космический корабль. Блин, похоже, что в прошлый раз я забыл прикрыть плотно дверь. Весь первый этаж сквозь распахнутую дверь занесло снегом. И он тут везде, и по углам сугробы, и на диване аж десятисантиметровый слой. Прошел к телепорту. Фух, он на месте, никуда не пропал. Правда, даже внутрь телепорта снега насыпало. У перевернутого стеллажа огромную кучку снега намело. Видать, это из-за сквозняка что образовался из-за двух миров по разные стороны телепорта. Воздух вместе со снегом с улицы явно тянет на корабль. Неужели тут какая-то щель в космос? Да, да не, бред. В таком случае весь воздух с этого космического корабля давно бы в космос унесло. Надо разбираться. Ну, а до этого поработать. Вытащив из духовки противень, я им, как лопатой для снега, убрал сугробы внутри коридора корабля и внутри дома. Затем выкинул этот снег на улицу и лишь после этого засобирался обратно. Тут, по сути, все в порядке, а значит, можно будет сюда заселять людей после того, как с Серафимом сделаем электричество. Надеюсь, он сможет вывести его из космического корабля. Обратно до нашего поселка доехал без приключений. Но когда остановился у ворот и опебикал, никто открывать их мне не спешил. И это странно, ведь у нас в домике для охраны организовано дежурство. Блин, надо что-то с этим все-таки придумывать. То пингвинчик прибежал к нам вместо того, чтобы сообщить по игровой связи, то теперь на месте дежурства отсутствует. Я вздохнул. Ладно, с прибытием новичков с кадрами станет полегче. Интересно, они уже на месте? По идее, да, ведь меня часа два с половиной не было. Выйдя из машины, я активировал кедок и прыгнул через ворота. Вот только оказавший за ними замер на месте. В двадцати метрах впереди меня... Прямо на дороге висел знакомый мне телепорт в преисподнюю. У меня по спине пробежал табун мурашек. Не понял. Это что, леший сюда пробрался? Я замер на месте прислушался и осмотрелся. Тишина. В паре домов, где должны жить Настя с Артемом и тиран с Розой, свет выключен. Мурашки повторно пробежали по моему телу. В этот раз, тормознув у меня на руках и оставив на них шерсть дыбом, я чисто физически ощутил. Черт! У меня паршивые предчувствия. Я доехал на Карлсоне до своего дома, в котором свет горел, и забежал внутрь. — Серафим? — в ответ тишина. Зато с лестницы на второй этаж показался Кузя. Он выглянул из-за угла своей мордочкой и огляделся, и лишь после этого подошел ко мне. Серафима ушел в портальник, как и другой человеки. Пришла хозяина черной леса, и всех в портальчик заблудила, поочередно с обманкой. То в унитазной комнате открывала портальчик, То за угол по пути, то закружила, всех попереловила. А я пока слабенький, чтобы такой мощный рогач не пущать. Смогла только скрытный, чтобы не попался. Домовенок бухнулся передо мной на колени. — Хозяина, выручайтесь. Ваня, а то мне чай теперь с кем попивать. А ведь я уже с ворова нашелся сладкий вкусный сухарь к чай. — Черт! Паршивые предчувствие похоже, оправдалось Я сел на корточки перед уже выскочившим на ноги Кузьмой, Выдохнул и положил руку на его мохнатное плечо. — Хозяин черного леса — это леший? — Кузьма кивнул. — Ага. И все сейчас в его портале. — Дась! — в груди заныло. — А сам леший пока еще где-то здесь, на территории? — Иначе никак. Портальник всегда рядом с хозяиной черной леса. — Вот и что мне теперь делать? Попробовать убить лешего? Так портал может схлопнуться после его смерти. И все останутся в этой преисподней. Лезть в портал в эту самой преисподнюю? Похоже, что придется. — Расскажи, что ты знаешь про портал. Кузя задумчиво почесал свое пузо. — А чего о них знать познавать? хозяин черного леса растешь в уровне, когда кого-то заходит в его портальник. То есть леший прокачивается, когда кто-то заходит в его портал. Погась, ему само преисподнее дает зато то сила. — Поэтому леший на меня и не нападал. Он, оказывается, прокачивается за счет того, что народ в преисподнюю отправляет. — Любопытно. Я встал с корточек и покружил по комнате перед домовым, с минуту размышляя. В голову стала лезть одна чернуха, так что я остановился. «А что там, в преисподней этой?» Кузя пожал плечами и замотал головой. «Я не знаю. Там не бывай». «Ладно». Кузьма и так немало информации подкинул, но дальше придется самому. Я вышел из дома и осмотрелся по сторонам. «Не-а, нигде Лешего не видно. Но я знаю, что он где-то здесь прячется». Ведь портал все так же перед воротами висит. Хотя, может, он где-то за стеной, а свой портал сюда подсунул? Ладно, с ним я чуть позже разберусь. После того, как своих из преисподней вытащу, если вытащу... В голову опять порезала всякая чернуха. То я нахожу одни кости вместо своих людей и... насти То после портала от меня остаются одни ошметки, то, блин, леший подкрадывается ко мне сзади. Я резко развернулся назад, громко хрустнув морозным снегом под ногами. Не, леший не тут. Но хоть эта тварь не мешает своим присутствием. Ладно, надо собраться. Вздохнул, выдохнул и попытался выкинуть все левые мысли из головы и сосредоточиться на главном. Как бы там ни было, мне придется нырять в портал, в преисподнюю. А значит, не надо себя накручивать, надо туда отправляться. Вдруг с неба начал сыпаться снег. Ну, вот он и знак. Значит, пора. Подзвонкий хруст под моими ногами. Я прошел к порталу, зияющему перед воротами. Хех, хватит думать. Ключи в кидок и полет, я залетел в портал.